«Я обращаясь к самым сладким своим воспоминаниям, к самым безыскусственным словам, сказанным ему адетой в то золотое время, которым он верил как словам Евангелия, к самым прозаическим ее действиям, о которых она рассказывала ему, к самым привычным для него местам, квартире ее портнихи, авеню Булонского леса, и подрому, Сван чувствовал возможность скрытого, замаскированного тем избытком времени, который даже в наиотчательнейшее распределенных днях оставляет некоторые свободные промежутки, некоторое незаполненное пространство и может служить прибежищем для ряда утаиваемых нами поступков. Проникновение туда лжи, пятнавшей все, что оставалось у него самого дорогого, его лучшие вечера, самая улицу Ла Перус